Солнце заходило за сопки. Сунгари, палево-розовое в этот час, походило на очень дорогой шелк, расстеленный в богатой лавке перед покупателем. Толкнул продавец огромный рулон драгоценнейшей ткани. Раскатился рулон, засверкал, засиял сдержанным блеском и ухнуло сердце у покупателя. Неужели такое сокровище может принадлежать одному человеку? медленно плыла по реке Джонка с прямоугольным парусом. Разноцветные бумажные фонарики, поставленные на корме и носу и прикрепленные к мачте с обоих концов, придавали Джонке странное сходство с рождественской елкой. Весь минувший день и весь предстоящий вечер казались Анне вот таким рождественским подарком. Только не привычным домашним Рождеством, а совершенно сумасшедшим в начале весны в чужой стране, Рождеством без младенца и колядок, Рождеством с подарками, Которые не чаял получить. В небе не угас еще закатный свет, А уже появились первые звезды. Медленно проступили они прямо на глазах. Бледные, строгие, Какие-то печальные. Задумчиво глядя на них, Анна вдруг сказала, «Знаете, как мой папа дразнил бывало маму? Сидим мы все за столом, и вдруг он начинает говорить. «Дети, хотите, я вам расскажу, как ваша мама расставляла мне сети?» Как завлекала под венец. Мама всегда в таких случаях краснела и сердилась, а папа смеялся. Она помолчала и прибавила. «Как же я мечтала хотя бы об одном таком дне с вами». Она замолчала. «Молчал и Александр Васильевич». От фонариков по воде бежали разноцветные извивающиеся змейки. Темнело быстро, звёзды делались ярче. Сунгари сливалась с ночной темнотой, как будто исчезала, а лодка скользила уже не по воде, а по пустоте, по воздушному океану и, казалось, шла без руля и без ветрил. «Вы никогда не скажете нашим детям, как я завлекала вас под венец». Совсем тихо произнесла Анна. «Потому что вы меня под венец не поведете, и детей у нас с вами не будет. Не сядем мы все за один большой стол, не будет ни стола, ни дома, ни кола, ни двора, ничего». И что же? Она еле слышно засмеялась. И что же? Нет сейчас ни одной женщины в целом свете счастливее меня, потому что я с вами. Колчак смотрел на нее с какой-то пронзительной болью в сердце. Анна была из тех, кто мог жить одной любовью. Это была любовь в себе, любовь в своем роде бесплодная, ни семьи, ни детей, ни большого стола, Ничего она не предполагала, кроме собственного, запретного и, очевидно, недолговечного земного бытия с продолжением в посмертии. Плоды такой любви горькие, потому что она существует только для самой себя. Она не считается ни с чем, такая любовь. Ни с обстоятельствами, ни с обязательствами, ни с другими людьми, ни с той болью, которую она приносит всем, кого затрагивает. Но избавиться, отказаться от этого чувства невозможно. Для таких, как Анна, великая, горькая и бесплодная любовь, единственный якорь, который удерживает их в жизни, в бытии. С тех пор, как мы расстались в Петрограде, Анна Васильевна, глухо заговорил Колчак. С тех самых пор во мне все время жила картина нашей последней встречи. и от нее всегда было бесконечно мучительно на душе. Я чувствовал, что вы на сей раз ушли из моей жизни, и виноват в этом я, я сам. Я уж не знал, хватит ли у меня умения и права снова вернуть вас, а без вас моя жизнь, как бы она ни была заполнена делами, не имела ни прежнего смысла, ни прежней радости». потому что вы для меня в жизни больше, чем сама жизнь, и продолжать ее без вас мне невозможно. И в этот самый миг с берега раздались ружейные выстрелы. В темноте замерцали огоньки. Анна вздрогнула, с тревогой посмотрела на Колчака. Удивительная ночь продолжалась, но теперь к чарам любви прибавилась какая-то неведомая опасность. Колчак с досадой проговорил. Это на полигоне. Кто-то додумался провести вечерние стрельбы для новобранцев, когда они и днём-то в мишень не попадают. Бессмысленный расход боеприпасов. Он вдруг осекся, поймав взгляд Анны. Пожал плечами. Простите. Неугомонный мой Александр Васильевич. Она снова взяла его за руку. Неужели за пятнадцать лет вы не заслужили хотя бы нескольких дней отдыха? Он вырвал у неё руку. Я не могу. И этот Семенов явился ко мне с наглым предложением, когда я точно знаю, что он зверь, что он творит в тылу такие жестокости, от которых самого терпеливого самурая вернит наизнанку. А начальник КВЖД Хорват и по виду, и по сущности своей старая швабра. Я совершенно не могу спать, Анна Васильевна. Она с ужасом смотрела на него, его жизнь, тяжелая жестокая работа войны, в которую он был погружен с головой Его безрадостное существование, его накопившаяся за годы усталость, усугубляемая бесконечными разочарованиями, все это вдруг предстало перед ней в самом неприглядном, в самом откровенном виде. «Закрываю глаза и не сплю», — говорил он, ворчал, сердился. «Знаю, что так нельзя, но продолжаю». Анна протянула руку и коснулась его лица, и в то же мгновение он заснул. А она сидела, боялась пошевелиться, чтобы не разбудить его. Рука у нее постепенно затекла, но Анна всё смотрела, бесконечно смотрела на дорогое, измученное лицо спящего. В этот миг она ясно поняла, что никогда не уедет от него, потому что кроме этого человека — Нет у нее ничего.